Глава 19. Гронг принялся рассказывать о психомагах. Я хотел было вернуть его к лучникам, но он упорно держался психологии. Я в очередной раз убедился, какой это большой умник, и как обманчиво бывает наружность. Значит, психомаги местный вариант психологов. Являются служащими магических гильдий. У магов есть гильдии и ордена. Каждый маг должен зарегистрироваться в какой-нибудь гильдии, а вот в орден берут не каждого. Гильдии это как бы общественный контроль над магами, в частности за их психическим здоровьем. Посещение психомагов для зарегистрированных в гильдии простых магов считается обязательным. В любом случае посещение нужно оплачивать, чтобы получить справку на минимум ракабиси и психологическую стабильность. Оби из этих справок владельцев по договору с магическими гильдиями не берут на службу. Только став действительно сильным магом, можно вступить в орден и знать всех на хрен. Более того, по слухам, помощь владельцев ордена магов не такая уж и добровольная, а руководство магических гильдий лишь с виду само по себе. Ну это уже точно конспирология. Разве что у клана вампиров и тёмных арденов какие-то мутные делишки. Ну а остальных, особенно светлых магов и высшего воплощения света подозревать нельзя, а что вы? На этом месте я одёрнул орку, дискать хватит сарказма. Нас оно всё равно не касается. Лучше поговорим, зачем лесным лучникам топить лодди. Всё просто. Начал громко Владетели борются за могущество. У них обязательно должен быть хотя бы один замок и подвластные посёлки, которые они вроде как только охраняют и поддерживают там порядок. Самые ценны для них торговые посёлки и города. Они приносят им серебро для найма специалистов, солдат, покупку снаряжения, оружия. Но для развития одного серебра мало. Нужно непрерывно строиться, чтобы за стенами городов могли разместиться больше мастеровых, и им нужно больше рыночных площадок, борделей, балаганов, ну, много чего. Ну и причём тут лучники?" усмехнулся я. "Для стройки нужен лес, камень, железо. Они добываются в ресурсных посёлках, где много ресурсов, а обычно опасно, неуютно. Нужно нанять рабочих, доставить на место, привезти еду, инструменты, развлечения. Если затруднить снабжение посёлков, упадёт добыча. А что же владетель не защищает коммуникации, удивился я. Да защищает, усмехнулся орк. Вот что, по-твоему, мы делали в лесу? Вы охрана, воскликнул я. Не напрямую, смутился гром. Мы все-таки разбойники. Когда на нашем участке у берега останавливалось судно, мы подходили культурно, спрашивали, есть ли выпивка бабы и немного еды и денег. Выпивку всю не забирали, баб не уродовали. Они желали нам счастливо оставаться, а мы им доброго пути. Понимаешь? На нашем участке чужие просто к реке не пошли бы. Кстати, мы в основном отшивали конкурирующие шайки. — Ага, до меня стало что-то доходить. — Только какая выпивка и бабу у тыхи? — Выпивка в трюме и в солдатской надстройке. Вонючая брага, — кривесь сообщил он. — А бабы тыхи самому не особо были нужны. Мороки с ними и не очень выгодно. Прикинь, через сколько остановок на реке их довозят до цели, и кому они такие нужны? Только лесорубам. Он горестно махнул лапищей. — Эх! И выдала шарашному мне приличная поилa из свежих барышней для служащих магов и офицеров возят гномы на самоходных судах нам только облизываться а лес кто возит спросил я чтобы скрыть удивление платы гонят вниз по реке у отбурлаки нашей лодю притащат устроятся в лесорубы отработают и пойдут в платовщики Они большими в атагами должны собираться, если хотят добраться с деньгами и живыми. На них с того высокого берега на лодках нападают побережные лиходей, целыми сёлами таким промышляют. Спасибо, дружище, за науку, сказал я с чувством, когда мы с ним вернулись уже на берег. Только один вопрос: нафига ты мне это рассказал? «Ну как же!» – возмутился Громк. «Я ж говорю, что напали на нас люди другого владетеля. Эту информацию и доказательство можно будет выгодно продать». Он отвернулся и проговорил в сторону. «Ребят с трупов снимут скальпы. Ты в обморок, пожалуйста, не падай». Я искренне поблагодарил его за такую предупредительность. Все-таки он славный парень. Пока бегали по лесу, наступил полдень. Я объявил обед. Привычно мы же порядком быстро разложили костры, я их зажёг и полез со купаться, пока каша варится. Во время купания заметил вдали, ниже по течению, странную тучку с ниточкой. Успел испугаться, что торнадо, но вскоре разглядел речной пароход, дымилый трубы как положено. Вот так самоходное судно Кномув. Сигилдох Остров уже обедал, и поход прошёл мимо. Агронк рассказал, что удачно мы остановились. С самоходным судам все, кроме платов, должны уступать дорогу, и гномы этим пользуются. Запросто могут порвать бичеу, даже таран не исключён. У гномов сволочные характеры. Горные расы вообще немного самолюбивы, грустно сказал орк. Вот взять, к примеру, нас, орков, особенно меня. Что мне мешало подумать, что мы давно вышли за пределы нашего бывшего речного участка, и что на реке мы, скорее всего, нет, не одни такие устроились. Вот бы ты встретил других разбойников. Ну, стало бы на реке меньше разбойников, пожалуй, плечами. А я ж не знал, что ты можешь пристрелить пятерых лесных лучников, повинно склонив голову, проворчал Громк, добавил пафосу в интонации. Не подумал, что тебя ведь могут убить. Кто бы нам потом рассказал, где зарыто сокровище Тыхи? Трагически закончил он мысль. Я даже не улыбнулся, кивнул с серьезным видом и пообещал ради сокровища Тыхи себя поберечь. Благо, что идти оставалось три дня. Орг был моим решением весьма доволен, а я с его подачи начал к месту вворачивать в разговор выражение «сокровище Тыхи», чтоб привыкали из-под воли. После обеда в лес не пошел. Действительно, зачем рисковать у самой цели? Отпустил немного бурлаков и двинулся следом не спеша. Чередовали Настя на вселение, ладушки, шашки, мои тренировки. В лес один раз зашел за насекомыми по уговору с демоном, да под вечер сбил пяток фазанов на ужин. Пока шли, нового случилось. Встретился караван плотов, будто на несколько часов полреки замостили бревнами. Занятное зрелище, да и только. За ужином мы уже перестали обращать на него внимание. После завершения всех рутинных процедур завалился в кровать. Загорелось мне в этот раз в виде укрепления силы духа описать внезапную перестрелку в лесу. Чувствовалось, что сила терпения потребуется изрядно. Перед тем, как приступить, заглянул в информацию. Вы приняли внезапный бой в лесу и выжили. Сила духа плюс один. Удача плюс один. Вы убили пятерых бойцов вашего уровня. Вы вынудили отступить вражеский отряд. Удача плюс один, ловкость плюс один, меткость плюс пять, интеллект плюс один, одержимость демона плюс один. Вы допросили пленного с использованием знака огня, плюс один уровень знаку огня, одержимость демона плюс один. В сумме добавлено 180 опыта. Посмотрел, какие у нас с Настей дела в целом. У Настеньки почему-то не начисляется опыт, не растут уровни. Прилично. Мне это как бы не особенно нужно. Архедимона что-то не хочется. Ну и не хотелось, чтобы Настя из-за этого чувствовала себя обделённой. Я решительно вздохнул. Настенька подождёт. Будет время ещё о ней подумать, а прямо сейчас меня ждёт подробное описание перестрелки в лесу. Это серьёзно. Следует собраться, сосредоточиться. О чём я тогда думал? Гронг не советовал подходить к посёлку вечером или ночью. Придётся ночевать за чистоколом, и будут за нами служивые наблюдать, сразу против себя настроим. Я устроил единственный нормальный ночной привал у костров, дал людям как следует отдохнуть, даже Андрию. Утром по завтрака лед двинулись всем составом практически налегке. К первой заставе подошли до полудня. Представляла она себе будку и чёрно-белый шлакбаум. Я подошёл к будке, увидел сидящего за столом унылого мужчину субтильного сложения и стоящего у дверей детинушку в кольчуге и с пикой в руке. Здравяк спросил: "Откуда, куда что везёте?" "В посёлок из Рёмо за крупой и солониной", говорю без улыбки. Унылый открыл большую книгу, макнул перо в чернила, принялся записывать. Здравяк поднял шлакбаум. Я отметил для себя наглядное доказательство тезиса о неизменности содержания идеатизма в жизни и вообще в природе. Можно сказать, что идеатизм в природе вещей или в порядке. Бурлаки, не задаваясь философскими вопросами буда прошли через КПП. Мы вышли на довольно удобную грунтовую дорожку, ведущую к воротам в Частоколе, что начинался у самого берега. Вскоре нас обогнал какой-то мальчишка на лошади. У ворот остановился заливисто свистнул и звонко прокричал, чтобы открывали. Ворота открыли, пацан поскакал дальше, а мы пошли по дорожке в посёлок. Прошли ворота, а пацан на лошади снова тут как тут. Крикнул нам: "Тащите баржу за мной, я шагом поеду". Я с интересом оглядывался по сторонам. Шли мы явно по промышленной зоне вдоль приземистых ангаров или складов. Зато в отдалении угадывались двух- и трёхэтажные строения, и явственно чувствовалась цивилизация. Мальчишка указал место на пристани, куда подтащить ладью. Там нас уже встречали два бородатых крежестых представителя администрации. Вблизи я убедился, что это были гномы. Человек просто не может быть таким широким и нежирным. Они еле-еле на мне улыбаясь поздравились с прибытием, пожелали приятного отдыха. Мы можем идти почивать с дороги. Я тоже сказал, куда они могут идти, только пусть сначала укажут, где выгружать груз. Гномы резко елейность утратили, переполнились презрением, впрочем, указали место и честно сказали, что мальчишка общественный счётчик. На нём заговор искренности, усиленный мерзким характером и, по всему судя, острой нелюбовью к гномам. Я всё равно не смог так просто на него положиться и наблюдал за разгрузкой сам. Борлакам само собой положили за работу по 2 монеты сверх контракта. Хотя и входили погрузка и разгрузка в список обязанностей, хотелось как-то поддержать ощущение праздника. Мужики ловко выкатывали бочки и отправляли их по пологим желобам в глубину склада. Мешки с крупой сначала укладывали на тележки, что увозили груз под уклон на рельсах. Скорегном мы подготовили итоговый документ, а пацан его прочитал и заверил приложением право ладони. На бумаге появился оттиск в виде букв А и З. Что, наверное, означало его инициалы. Гномы высокомерно пояснили, что эту бумагу следует предъявлять в управе вместе с моим гарантийным письмом от гильдии. В управе мне выдадут чек на всю сумму или другую бумагу, где укажут, сколько я могу взять брёвен для сплава по реке. Второй вариант мне рекомендовали как наиболее выгодный. Во-первых, мне нужна уже своя лохань, можно продать. Во-вторых, лес купят в Римузе без малого вдвое дороже. Я скуп опа поблагодарил и обещал подумать. Настал волнительный для рабочих момент расчета. Гронг громко оповестил, сколько им полагается платы по дням, дополнительных монет по результату соревнования с Андрейкой и за разгрузку. Рабочие в начале пути брали в долг у Тихи на покупку крепкой одежды и обуви, так я скромно сообщил, что долги прощают. Мужики приняли новость со сдержанной радостью. По разговорам судя, получали они за буксировку в среднем как всегда, только экономили целую неделю времени. Считать ли эту неделю подарком и нужно ли радоваться, на этом вопросе общественность подклинила. С одной стороны, они за лишнюю неделю могут заработать на лесоповале по 40 монет, но с другой-то, с самими ведь придется работать, не дяде, на этой каторге на целую неделю дольше. Забавно было их послушать. Мужики в сложных построениях к окончанию предложения забывали начало, и все начиналось снова, но уже в другой вариации. К счастью, фатальных последствий для наших мозгов случиться не успело. Переключились на другую тему. Я тяжком поглядывал на Андрейку. Рискнет ли он подойти за расчетом? Все-таки подошел, гаденько улыбаясь. Не было бы у меня Насти, отдал бы ему монеты и забыл. Но в тот момент я чувствовал ее холодный интерес. Сделав морду кирпичом, я принялся водить пальцем по записям Тихии. В римузе Андрею на покупку порток чистых, новых, обмоток и двух пар лаптей выдано было семь монет. Обезался Андрей в посёлке Жалагоне отдать 10. До нашей встречи прошло он одну неделю, 7 дней. За что полагается ему 14 монет. Следующие 2 недели он неизвестно где ошивался, как не посмотрю, не было его на работе. Только жрать регулярно прибегал. Вот зайду с него по монете в день. И того с него ещё 10 монет. Я воззрился в его перекошенную харию и ласково сказал, что прощаю ему долг. Пусть он и мне простит невольные обиды. Столька чистой, неразбавленной, самое главное, бессильной ненависти потекло из его глаз. Я моновынием руки закончил аудиенцию и свободен. Андрюша жив и теперь с этим. Ты прелесть, Лёшенька, простонала в сознании Настя. Так ты чужие эмоции потребляешь, обратил я внимание только очень сильные в непосредственной близости и непременно связанные с тобой, призналась Диман. Я подумал, что это нужно непременно использовать, самому кормить Настеньку, ну никаких нервов не хватит. Принялись собирать меня для выходов в посёлок. Первым делом Гронк не советовал таскать лук, но тут я не мог согласиться. Привык и духу будет плохо. Тогда орк подсказал замотать луку ушки. А потом сшить ему чехольчик, а то ж от таких дел эльфы, если встретятся, впадут в прострацию, переходящую в ярость. Потом для костюмов и одежды саквояж, для обуви саквояж, для деловых бумаг саквояж, и под серебрусом сундучок с суночкой, и отдельно для элементов амуниции и скальпов убитых мною лучников корзинка. Орк рыкнул на Жору и Нику, что они нанялись охранниками. Вот и нечего тут открывать рты. Сразу пошли устраиваться в гостиницу. Нам посоветовали двухэтажный отель по заверениям партии без клопов. Мне взяли приличную комнату с кроватью, столом и шкафом. Орг и парни ограничились комнатой с двумя кроватями. Все равно Гронк на кроватях не помещался. Туалет в отеле располагался во дворе, а умываться таз и кувшин гостям приносила в номер обслуга. Не пять звезд, даже не две с половиной, но мы же еще избаловаться не успели. Наконец мы отправились по делам. Серебро в номере оставлять я не рискнул. Переложил в сокояж с бумагами, он прилично оттягивал мне руки. Лук тоже оставлять глупо, а оружие всё-таки взял вместо кольта и оказалось, что не зря. Я с опаской и любопытством озирался на улицах. Волшебный посёлок лесорубов напоминал больше поселение времён освоения Дикого Запада. Нам встречались и вполне приличного вида домохозяйки, лесорубы, стражники, клерки. Один стражник прямо на улице поставил какую-то приличную прохожую на колени, и не сказать, что он пробегал к излишнему насилию. Видимо, дело происходило по боюдному согласию, на возмездной основе. Мы проходили мимо двухэтажного дома с яркой вывеской, из окон раздавались звуки пианино, скрипки, пахобной рогани и мордобоя. С балкона второго этажа прохожим томно улыбались довольно милые барышни. Управа походила на смесь офиса шерифа и отделения банка. Маленькое зарешёченное окошко с надписью "Касса". За конторкой с надписью "Дежурный" хмурился крупный мужчина в одежде стражи. Часть помещения отделили решёткой, поставили там длинную скамью, наверное, обезьянник. Я предъявил бумаги, там же рассказала о нападении и предъявил доказательства. Хмурый мужик за столом дежурного стражника оживился, внимательно слушал. Открыл книгу циркуляров, сверился с таблицами и выписал мне поощрительный чек на две тысячи серебра с правом покупки с плавного леса по цене в одну и две десятые монеты серебра за куб. Кстати, за пшонку и солонину мы получили аналогичный чек всего на 1200 серебряных монет. Трудом праведным, даже чужим. Полоткаменных не стяжать. Не такими темпами один-два оборота за лето. Зимой торговля не прекращалась, но не было сплава и доставка в санях на конной тяге получалась дороже. Гронк, Жура и Ник согласились со мной, что нам нужно побыстрее оказаться в Римузе, лучше всего на самоходном судне гномов. Только сначала нужно попробовать продать судно.